Громко стуча высокими каблуками по каменным плитам и прячу лицо за широкими полями черной шляпы, я направилась к нефу и села на краю скамьи. Получив сообщение Пьера, я сумела сдержать гнев и не стала назло ему надевать другое, более вызывающее платье. Церемония началась, я по-прежнему была одна. Чтобы справиться с одолевавшей меня злостью, я сосредоточилась на одежде гостей. Мое внимание привлекли некоторые аксессуары, в частности, хитроумно завязанный пояс из ткани, который превратил предельно простое платье в изысканный наряд, или сумочка из шелка. Потенциал ее трансформации показался мне весьма богатым. Однако большинству женщин стоило бы более вдумчиво отнестись к тому, что они носят. Казалось, все они приложили максимум усилий, чтобы выглядеть лет на десять старше. Чуть короче юбка, каблуки на пару сантиметров выше, минус нитка жемчуга и круглый воротничок. и Их облик чудесно преобразился бы. Обмен кольцами закончился, когда я почувствовала, что кто-то скользнул на скамью рядом со мной. Пьер, наконец-то, почтил нас своим присутствием. При этом он выглядел абсолютно безмятежно. Спокойное лицо, не до конца просохшие волосы. «В чем дело?» — спросил он. «Ты считаешь это нормально являться с таким опозданием?» «Я же тебе сказал, у меня работа». «Галстук принесла». Я вытащила галстук из сумки и швырнула ему. Когда церемония завершилась, я вышла, не дожидаясь его. Встала в сторонке на паперте, скрестив на груди руки. Пьер, как ни в чем не бывало, поздоровался со всеми гостями и только после этого присоединился ко мне. Пока исполнялись разные свадебные ритуалы — Новобрачных осыпали зернами риса и лепестками роз, мы не сказали друг другу ни слова. К месту праздника мы приехали каждый сам по себе. «Пара одна, машин две. Разгадай загадку». Я направилась в буфет. «Нужно срочно выпить шампанского, иначе я вцеплюсь Пьеру в глотку». Я заметила, что он все еще на парковке, вышагивает, прижав мобильник к уху. Я опустошила первый бокал тремя глотками и сразу же попросила второй. На парижских приемах последних месяцев я научилась хорошо переносить алкоголь. «Прости меня», — шепнул мне на ухо Пьер через пять минут. «Знаем мы эту песню. Я ничего не могу сделать». Я повернулась и посмотрела на него в упор. «Больше половины приглашенных врачи, так?» Он кивнул. «Почему же тогда ты один висишь на телефоне, а заодно бросаешь свою жену?» Он вздохнул и отвел глаза. «Этой ночью у меня были проблемы, я беспокоюсь. Послушай, но мы же не будем ругаться у всех на глазах. Пожалуйста, не устраивай истерику». Я заставила себя усмехнуться. Для начала лучше бы извинился и поцеловал меня. «Простишь меня, если я скажу, что ты симпатично выглядишь?» «Пьер», — перебил его Матье, — «твоя жена не симпатичная? Она великолепная! Привет, Ирис!» Он чмокнул меня в нос. Матье был единственным коллегой Пьера, с которым я хорошо ладила. Веселый рубаха-парень. Два года назад он остепенился, женившись на Стефани, которая сейчас была беременна уже вторым ребенком. Он с размаху шлепнул по спине моего дражайшего супруга. «Нет, серьезно!» Когда она появилась в церкви, мы даже не поняли, кто это. «Настоящая фам фаталь!» «Стефани хочет, чтобы ты сшила ей платье, когда родится малышка». «С ног сшибательный наряд!» «Спасибо, пойду с ней поздороваюсь, я ее еще не видела». Я очокнулась с Матье, но не стала очокаться с Пьером. Чтобы не стоять больше рядом с мужем, я нехотя направилась к групке докторских жен. На полпути я обернулась. Пьер смотрел на меня с досадой. Так ему и надо. За столом мужчины говорили о работе, коллоквиумах, операциях, женщины о тряпках. Впервые я была в центре внимания. Они взахлеб нахваливали мое платье и остальные модели, которые я показала им на смартфоне. Жадно расспрашивали о светских приемах, на которых я бываю, вернисажах, коктейлях. Время от времени я ловила на себе взгляд Пьера. Он внимательно всматривался в меня, потом возвращался к беседе. И вот торт разрезан и съеден, начались танцы. За нашим столом осталось совсем мало народу, как и за остальными, если не считать тех, где собрались бабушки и дедушки. Я водила пальцем по ободку кофейной чашки. Пьер обогнул стол и сел рядом со мной. «Скоро пойдем спать, я как выжатый лимон». Если на миг у меня и мелькнула надежда, что он пригласит меня на танец, то иллюзия продлилась недолго. «Куда делись хорошие манеры, которые тебе прививала мама? После твоего опоздания в церковь мы не можем сбежать, будто воры». «Эй, Ирис!» — крикнул Матье. «Я вспомнил, что у твоего мужа обе ноги левые, а поскольку моя жена теперь слониха, в общем, потанцуем?» «С удовольствием!» — ответила я, вставая. «Думаешь, у тебя получится на таких ходулях?» — спросил он, тыча пальцем в моей лодочке стилета. «Не переживай, я много тренировалась». Я подумала о Габриэле и почувствовала себя счастливой. Приличия были соблюдены, и после сумасшедшего рок-н-ролла с Матье я позволила себе танцевать одной. В течение десяти лет я была прикована к Пьеру, не покидая его ни на мгновенье. Теперь с этим покончено. Я отплясывала на своих десяти сантиметрах под звук хитов прошлого лета, «Робин Тик». И никто не знал, о чем или, если быть точнее, о ком я думаю. Ему бы это зрелище понравилось, и он, быть может, не оказался бы уж очень благоразумным. В конце концов я заметила Пьера. Он стоял возле площадки для танцев и показывал знаками, что пора возвращаться. Я попрощалась со всеми и присоединилась к нему. Когда я подошла, он положил руку мне на шею и коснулся моего плеча губами. «Почти робко. Ты красивая, очень красивая сегодня вечером. Я... Я смотрел, как ты танцуешь и... Прости меня. Пошли спать!» Я прислонилась к его плечу и обняла за талию. Он покрепче сжал меня, и мы ушли. Нам выделили одну из гостевых комнат в здании, где праздновали свадьбу. Завтра мы снова будем участвовать в свадебных торжествах. И это меня радовало. Спала я плохо. Пьер ворочался и разговаривал во сне, но слов было не разобрать. Я проснулась, словно в тумане. и увидел одетого и чисто выбритого Пьера. Он сидел на кровати, обхватив руками голову. «Уже встал?» Он поднял на меня глаза, в его взгляде промелькнул страх. «Ты обидишься, но...» «Туман рассеялся со скоростью света. Издеваешься?» «Нет, мне, правда, очень жаль». Я выскочила из постели и встала перед ним. Он не шевельнулся. «Надоело! Ты заставил меня идти на эту свадьбу, на которую мне плевать в высшей степени, и при этом даже не соизволил явиться вовремя! Знал бы ты, как мне было стыдно вчера утром в церкви, а теперь, теперь...» Злые слезы заблестели у меня в глазах. «Чего ты добиваешься?» — рявкнула я. «Послушай, я на пределе, а ты...» «От тебя никакой помощи». «А я... Ты думаешь, я не на пределе?» «Бьюсь за спасение нашей семьи, ты даже не представляешь...» Я закатила глаза и покачала головой. Терплю твое безразличие, твое невнимание ко мне, к моей работе, ко всему тому удивительному, что происходит со мной в Париже у Марты. Вчера все делали мне комплименты, а ты сидел как истукан и не отрывался от телефона. Если ты в ближайшее время не отдумаешься, мы врежемся в стену. А может, вообще уже слишком поздно? Он встал, подошел ко мне, потянулся губами, но я отвернулась. «Срочный вызов!» — извинился он еще раз. «Если мне удастся все уладить, потом будет по-другому, обещаю». «Я тебе больше не верю. Все кончено. Я приеду домой, как только смогу. Меня ты там не найдешь». Я порылась в сумке, достала джинсы, свитер и старые кроссовки. «Ты останешься?» — спросил он. «Еще чего. Я возвращаюсь в Париж. Последую твоему примеру, буду вкалывать». Я заперлась в ванной и, наконец-то, дала волю слезам. «Ирис, открой, пожалуйста». «Уходи, тебя ждет клиника». «Она, пожалуй, похуже любовницы!» Дверь хлопнула. Бросив вещи в студии, я села в метро. Мне нужно было попасть в ателье, единственное место, где я смогу успокоиться. Я надеялась, что Пьер позвонит. Зря надеялась. Увидев перед зданием мотоцикл Габриэля, я забыла о семейных проблемах. «Облегчение!» И радость, вот что я ощутила. Плюс чувство неловкости. Я поднялась в ателье, не пытаясь узнать, работает он или находится у Марты. Почти два часа я провела рядом со швейной машинкой, но не включала ее и не брала в руки ткань, ничего не шила. Вместо этого я схватила свой блокнот для эскизов и карандаш и поняла, что разучилась рисовать. Окончательно выдохлась. Получалось, что я провожу всю свою жизнь в борьбе. С кем? С чем? Сегодня в таком состоянии ничего толкового у меня не получится, это очевидно. Я закрыла отелье и пошла вниз по лестнице. «Что ты здесь делаешь?» Спросил Габриэль, который как раз вышел из офиса, когда я спустилась до второго этажа. Он выглядел не лучше меня. Черты лица заострились, синяки под глазами. Таким я его видела впервые. Небритый в джинсах, кроссовках, грубом свитере под потертым кожаным блузоном. «Приехала поработать», — ответила я. «Я думал, ты вернешься завтра». «Так и предполагалось. Ты не ошибся». «Как свадьба?» Я натужно засмеялась. <смех> «Гениально! Ладно, я, пожалуй, пойду спать». Мы вместе спустились и на улицу, как два идиота. Растерялись. Не знали, что сказать. Избегали смотреть друг на друга. Габриэль направился к мотоциклу. «Ну, Но... я пошел!» «Хорошего вечера», — ответила я. Я робко улыбнулась и махнула ему рукой, а потом направилась к метро. «Если бы ты не трусила, я бы предложил покататься», — произнес он вслед. Я резко остановилась, обернулась. Он выглядел не так уверенно, как обычно. «Давай!» Это вырвалось у меня помимо воли. Мне не хотелось с ним расставаться. Он прищурился, проверяя степень моей решимости, и, похоже, результат его удовлетворил. «Стой здесь!» Он бегом вернулся в здание и вышел оттуда через пять минут со вторым шлемом и блузоном. Я подошла к мотоциклу. Чувствовала себя паршиво. «Я отношусь ко всему не слишком серьезно, но мотоцикл — исключение. «Так что можешь на меня положиться». Я покивала, он улыбнулся и протянул мне куртку, я надела ее. Она оказалась точно по размеру. Я посмотрела на Габриэля, вопросительно приподняв бровь. Габриэль смущенно почесал в затылке. «Я купил ее для тебя. Знал, что в один прекрасный день ты все равно сдашься». Я собралась ответить, но он остановил меня, подняв ладонь. «Не говори ничего, пожалуйста. Послушай меня». Он кратко изложил основные правила безопасности, надел мне каску и проверил, хорошо ли она застегнута. Потом уселся на мотоцикл и начал внимательно меня разглядывать, наклонив голову на бок. «Тебе известно, что ты должна сейчас делать?» Он засмеялся. Я неуверенно сделала два шага, отделявшие меня от мотоцикла, оперлась на его плечо и взобралась на сиденье. «Сядь так, чтобы тебе было удобно. Если хочешь, крепко вцепись в меня. И не забывай, ты должна повторять все мои движения, расслабиться, и все будет хорошо, окей?» okay? «Да!» — пискнула я. Я опустила щиток, а он подмигнул мне и повторил мой жест. Следуя его совету, я сжала коленями его бедра и вцепилась в талию. И сразу почувствовала себя лучше. Он запустил мотор, его рев поверг меня в ужас. Жар, вылетавший из выхлопных труб, изумил, и не успела я среагировать, как мы уже ехали. К счастью, медленно. Мне было хорошо. Я чувствовала себя в безопасности, уютно прижимаясь к его спине. Когда загорелся красный свет, он взял мою руку и держал ее, пока не пришло время сжать на акселератор. Мы поехали. Быстро. Все быстрее и быстрее. Вот мы на набережных Сены. Мотоцикл резво лавировал между автомобилями. Меня пьянило его тело. Скорость... Глубинная уверенность, что я могла бы последовать за ним на край света, что это мгновение самое прекрасное и важное в моей жизни, а все остальное не имеет значения. Когда мы снова остановились на светофоре, он поднял щиток. Я сделала то же самое. «Ну, как?» «Еще. Пожалуйста». Мотоцикл рванул вперед. Во время поездки мы были единым целым, и я испытывала от этого наслаждение. Потом мы мчались на бешеной скорости по кольцевой автостраде, входили в крутые виражи, и в какой-то момент я заметила, что совсем стемнело. Последний участок слалома между автомобилями на бульваре Бомарше, и Габриэль припарковался на площади республики. Он жестом показал мне, что пора слезать. А я сумела самостоятельно снять шлем. Руки и ноги у меня дрожали. Реакция на напряжение двухчасовой езды. «Умираю с голоду. Пошли поедим», — предложил он. «Пошли». Мы шли рядом по парижским улицам, держа в руках шлемы. «Крутая байкерша!» — съехидничал он. Я ткнула его локтем в бок и ускорила шаг. Он расхохотался, догнал меня и взял за руку. «Куда это ты рванула?» — спросил он, продолжая смеяться. «Понятия не имею». «Пойдем!» Мы развернулись и вошли в роял кебаб. Там все было как положено. Особо аппетитный и чуть подозрительный запах жареной на гриле баранины... Выцветшие плакаты на стенах, гирлянда лампочек над фотографией с североафриканским пейзажем, старые столы с поцарапанными пластиковыми столешницами, посетители явно пару суток не спавшие, телевизор, показывающий футбольный матч. Мне безумно нравилось здесь, рядом с Габриэлем. Он, впрочем, оказался завсегдатаем и обнялся с хозяином. Заметив меня, тот подмигнул Габриэлю и приветственно помахал мне рукой. «Габриэль обернулся. Тебе здесь нравится?» «Меня теперь отсюда не выгонишь, честное слово». На его лице нарисовалось облегчение. Я слушала, как он заказывает себе кебаб Макси с картошкой фри и с полным гарниром. Салат, помидоры, лук и соус самурай. Патрон показал пальцем на меня — «А что для твоей Газели?» Габриэль задумчиво оглядел меня. Ей просто кебаб без лука. «Газель сама знает, чего хочет», — перебила я. Наш хозяин расхохотался, а вслед за ним и Габриэль. «Ух, похоже, ты с ней не скучаешь. Я тебя слушаю. Стандартный «С салатом, помидорами и луком». «И я хочу белый соус. И фри тоже!» Я улыбнулась. Я чувствовала на себе взгляд Габриэля. Он слегка наклонился ко мне и проговорил на ухо. «Проголодалась!» «Очень!» Он присвистнул. Я оставила его у стойки обсуждать что-то с хозяином и села за столик. «Мне он очень нравился таким...» отказавшимся от рули оружия массового обольщения. Правда, он стал еще больше походить на дерзкого разбойника, природа брала свое. Его раскованность пошла мне на пользу. Напряжение, не отпускавшее, последние сутки улетучилось, я чувствовала себя раскрепощенной, свободной, сама собой в общем. — Кушать подано, — произнес Габриэль, ставя на стол красный пластиковый поднос с нашими тарелками. — Премного благодарна. Он набросился на еду. Больше, чем от еды, я получала удовольствие, наблюдая за тем, как он хищно вгрызается в свой кебаб и облизывает пальцы, чтобы не пропало ни капли сока. Габриэль ел, как проголодавшийся ребенок. На середине порции я сдалась, и он придвинул мою тарелку, чтобы доесть. Потом с трудом подавил отрыжку. Я засмеялась. «Видела бы тебя, Марта!» Разорвала бы на куски, как когда узнала, что я сделал татуировку. «Если плохой парень, так уж во всем». «Да, у меня имеется большая и красивая татуировка». «Попробую угадать. Случайно не ангельские крылья у лопаток?» «Я действительно попыталась представить себе, что бы это могло быть». Он приподнял бровь. «Скорее сам ангел, но падший», — сообщил он. Я рассмеялась и покачала головой. «Ты неисправим!» Он развалился на стуле и посмотрел на меня. «Зачем ты это сделал?» поинтересовалась я. «Кризис переходного возраста в 25 лет, просто чтобы позлить ее!» «Я бы не рискнула дразнить Марту», призналась я. «Никогда этого не делай, даже если ты поверила в себя. Ты так думаешь?» «Теперь ты уже не та робкая закомплексованная барышня, которая пришла к нам. Это хорошо?» «Очень хорошо. Лучше не придумаешь. Ты всегда была красивой и женственной, кто бы спорил. Но сегодня, когда я наблюдаю, как ты идешь вперед, добиваешься успеха, как ты уверена в себе, мне все труднее представить себя в другой твоей жизни». Габриэль вздохнул. «Отвести тебя?» — предложил он неожиданно. И я даже сразу не осознала, что он сказал. — Как хочешь. Мы встали и надели куртки. Я помахала хозяину, Габриэль подошел к стойке и пожал ему руку. — Доброй ночи, влюбленные! — крикнул он, когда мы уже выходили на улицу. Мое сердце пропустило один удар. Габриэль на секунду остановился. Мы двинулись к мотоциклу в полном молчании. помочь тебе со шлемом. Тут недавно кое-кто назвал меня реальной байкершей. Наш сумасшедший хохот немного разрядил атмосферу. Мы остановились перед моим домом. Я сошла с мотоцикла, сняла шлем и отдала Габриэлю. Он положил его за спиной, тоже поднялся и стащил свой. «Иди, ложись. Ты выглядишь усталый, сказал он. Я и впрямь устала. Я не удержалась и заглянула ему в глаза. Мои собственные глаза сияли, я это знала, и мне было наплевать. Сегодня между нами проскочила искра. Как когда мы танцевали. Мы преодолели еще один рубеж. Мое тело среагировало раньше сознания, я бросилась ему на шею. Его руки обхватили меня Господи, Никогда не думала, что может быть так хорошо. Я сейчас на своем месте. Вот что я вдруг поняла. На том самом месте, на которое не имею права, разве что... Спасибо, Габриэль, спасибо. Не за что. Этот день начинался просто ужасно. А теперь ты все изменил. Даже сам не знаешь, насколько. Я еще крепче сжала его шею. Он поцеловал меня в висок. Я задрожала. «Иди спать. Завтра все будет хорошо». Я отпустила его, отошла на пару шагов назад и улыбнулась. Он уселся на мотоцикл. Я обернулась к нему в последний раз, перед тем, как войти во внутренний дворик дома. Он по-прежнему смотрел на меня. Я подумала, что пора поразмышлять о своей жизни, о будущем самым серьезным образом.